60. Пока лил дождь, Питер рассказал им всё. Дожд тлел целых 5 дней. Алиша по утрам уходила с разветом рядом на задание. Гарнизонные будни засосали её мгновенно. Питер сидел за столом в палатке Ворхиса, иногда только с генералом, но куда чаще с генералом и грейром и рассказывал им про Эми, про колонию, про сигнал, который запеленговал Майкл, про Теос Малсами, про гавань И всё, что там случилось. Он рассказал про девяносто человек, которые живут в страхе перед темнотой за 1000 миль от гарнизона в горах Калифорнии. Буду с вами откровенен, проговорил Ворхис, когда Питер попросил послать в колонию солдат. Дело не в том, что я вам не верю. Один бункер стоит того, чтобы снарядить экспедицию, но я могу лишь передать всё верховному командованию, то есть в отдел планирования операций. В результате подготовка экспедиции займётся не раньше следующей весны. Это же совершенно неизведанная территория. Так долго в колонии ждать не смогут, иначе не выйдет. Меня больше всего волнует, как выбраться из этой долины до заморозков. Если не перестанет лить, мы здесь застрянем. Горючего для прожекторов хватит максимум дней на 30, а мне очень хочется побольше узнать про эту гавань. Вмешался Грир. За стенами палатки в присутствии солдат майор неукоснительно следовал протоколу и держал дистанцию, но едва закрывалась дверь, командиры подчиненные превращались в друзей. По рассказам она чем-то напоминает тот город в Оклахоме. Какой ещё город? насторожился Питер. Городишка под названием Хомер, отозвался Ворхис. Лет 10 назад третий батальон занесло в эту глушь, настоящий медвежий угол. Только представьте, Целый город, свыше тысячи мужчин, женщин и детей. Сам я там не был, за той историей слышал. Городишко жил, как и 100 лет назад. Про драконов местные даже не слыхали. Славные, недалёкие люди, не нужные им ни заборов, ни прожекторов. Гостям рады, но шум просят не поднимать и дверью не хлопать. Комбат предложил эвакуацию, но местные вежливо отказались. Впрочем, транспорт тол третьего батальона было в обрез и перетащить всех в Кербел они бы всё равно не смогли короче абсурд полнейший люди не пожелали спастись комбата оставил в Хомере отряд а сам повёл людей на север в Уичита где им и мы надрали задницы половина батальона погибла остальные погнали обратно в Хомер там их ждал сюрприз город опустел что значит опустел уточнил питер то есть значит Наступился в орхис. В городе не осталось ни души. Исчезли все, включая бойцов отряда. Не обнаружили ни трупов, ни следов погрома. В домах полный порядок, кое-где даже столы к ужину накрыли. Странная история, подумал Питер. Только причём тут гавань? Может, люди перебрались в место поспокойнее? вслух предположил он. Возможно. А может, драконы напали и утащили их так быстро, что никто посуду вымыть не успел? В общем, точно я не знаю, но скажу следующее. Тридцать лет назад, когда из Кервилла выслали первый экспедиционный батальон, драконы попадались на каждом шагу, в самом прямом смысле. Если пропадало не больше пятерых, день считался удачным. После того, как исчез кофе и его люди, многие решили «все, дело труба». экспедиционную армию фактически распустили. Наозакофи считали живой легендой, а он сгинул в тупору без приключений и до горной нельзя было добежать. А вы вон из Калифорнии умудрились добраться. Питер взглянул на Грира, который кивком подтвердил правоту генерала, а потом снова на Ворхиса. Хотите сказать, вирусоносители вымирают? Нет. Если знаешь, где искать, их предостаточно. Я другом, что-то изменилось. За последние 5 лет из Кервилла ушли две колонны транспортного снаряжения: одна в Хатченсон, штат Канзас, другая через Нью-Мексико в Колорадо. Увиденное наводит на мысль, что сейчас драконы живут не в одиночку, а стаями, причём многие глубоко под землёй, в шахтах, пещерах и бункерах вроде того, что нашли вы. Пару и даже не зарываются, а замуровываются, без лома к ним не проникнешь. Города А в рубинах, где уцелели здания, всегда кишили драконами, а теперь эти твари встречаются и в сельской местности, хотя раньше там было спокойно. А как насчёт Кирбела? Почему там спокойно и безопасно? Не на 100%, нахмурился генерал. Большую часть их аса безопасной и с натяжкой не назовёшь. Влареда лучше не соваться. В Далас тоже. Хьюстон, вернее, то, что от него осталось. Настоящий рассадник вируса носителей. Города отравлены нефтепродуктами. Не представляю, как они там не дохнут. Сан-Антонио и Остин сравнялись с землёй ещё в Первую войну. Эль-Пасо тоже. Чёртовы федералы пытались огнём с драконами бороться. Поэтому Техас и откололся примерно в одно время с Калифорнией. Техас и Калифорния откололись? Не понимающе переспросил Питер. Ну да, кивнул Ворхис. От союза Они зависимости объявили. В Калифорнии поначалу велась настоящая война с кровопролитием и человеческими жертвами. Словно ни федералы, ни местные не понимали, где настоящий враг. В Техасе всё прошло куда спокойнее. Вероятно, федералам не хотелось воевать на двух фронтах сразу. Губернатор взял под контроль все военные объекты, причём без особых проблем. Армия США к тому времени стремительно разваливалась на части. столицу перенесли в Кербел и превратили город в крепость. По сути, получилось на подобие вашей колонии с поправкой на огромное количество нефти. На юге под Фрипортом, в ковернах соляных куполов, хранится около 500 млн баррелей. Это бывший стратегический нефтяной резерв США. Раз есть нефть, есть энергия. Раз есть энергия, есть свет прожекторов. Помимо Кербела, за стенами которого живёт 30.000 человек, У нас ещё 50 акров орошаемой земли и укреплённая электромагистраль, ведущая к действующему нефтеочистительному заводу на побережье. На побережье, с благоговейным страхом повторил Питер. Вы имеете в виду океан? Мексиканский залив? Назвать его океаном явная лесть, скорее это огромная ядовитая лужа. Морские платформы до сих пор качают нефть из болот Нового Да ещё течением всякую дрянь наносит: танкеры, грузовые судна. Выбирай, не хочу. Кое-где залив можно чуть ли не вброд перейти. Но раз есть корабли, можно уплыть в Европу, вырвалась из Питера. Теоретически, да, но не советую. Барьер-то как преодолеть? Мины, коротко пояснил Грир. И именно, кивнул Ворхис. В огромном количестве. В конце войны страны-участницы НАТО Наши так называемые союзники поднатужились и сделали последнюю попытку сдержать инфекцию. Загидали бомбами прибрежную зону, уничтожили всё, что было на воде и поблизости от неё, а под занавес, чтобы хлопнуть дверью, заложили мины. Руины авиабазы ВМС в МС в Корпус-Кристи красноречиво об этом напоминают. Петров вспомнилис истории о месте под названием Long Beach, Якиани, который рассказывал отец. В них упоминали ржавые остовы больших кораблей, грибами вырастающие из бескрайнего синевы океана. Они стео ни разу не задумывались, откуда эти корабли. Они жили в мире без прошлого, в мире, где всё воспринималось как есть, а суть вещей никого не интересовала. Сейчас, беседуя с Ворхисом и Гриром, Питер напоминал в себе ребёнка, впервые сложившего из букв слова и предложения. А что дальше на восток? спросил он. туда кого-то отправляли? Ворхис покачал головой. Нет, туда давно никого не отправляли. Первый экспедиционный батальон послал два отряда: один на север через Шерифпорт в глубь Луизианы, второй через Миссури к Сент-Луису. Ни один не вернулся. Может, когда-нибудь снова соберёмся. Генерал пожал плечами. Пока у нас есть только Техас. Мне бы хотелось увидеть Кервиль. Медленно произнёс Питер Обязательно увидите, если поедете с транспортной колонной. Ворхис позволил себе редкую улыбку. Ответ Ворхису Питер до сих пор не дал и не представлял, что делать. Они нашли безопасное место, нашли прожекторы, наконец-то нашли армию. Питер не сомневался. Пусть не раньше весны, но генерал обязательно нарядит экспедицию и эвакуирует обитателей колонии. Другими словами, они разыскали то, что хотели. Даже больше, чем разыскали. Просить друзей продолжить путь казалось неоправданным риском. Да и без Алиши. Почему бы не согласиться и таким образом не поставить на путешествие точку? Позволив себе немного малодушия, Питер всякий раз думал об Эми. Алиша говорила правильно. Отряд почти у цели. Он до конца жизни себе не простит, если сейчас повернет обратно. Майкл попытался поймать сигнал с помощью радиостанции из генеральской палатки, но местная аппаратура оказалась коротковолновой и в горах совершенно бесполезной. В итоге Ворфис заявил: "Истории Питера он верит, но сигнал может означать что угодно. От военных осталось куча всякой всячины и от гражданских тоже. Майор не даст соврать, чего мы только не видели. Нельзя же за каждым писком гоняться". В Орхесе говорила усталость, умудренного опытом человека. «Может, ваша Эмми впрямь столетняя? Может, нет. Лично я вижу насмерть перепуганную пятнадцатилетнюю девчонку. Все на свете не объяснить. По мне, она бедный и страдавшийся ребенок, который чудом выжил среди драконов и набрел на вашу колонию. А как насчет передатчика в ее шее? Да, как насчет него?» Ворхис не подначивал, судя по тону, он лишь констатировал факты. Вдруг она русская или китаянка? Если они не вымерли, то вполне могут появиться среди нас. Мы давно ждём. Так они не вымерли? Ворхис и Гриром насторожённо переглянулись. Откровенно говоря, мы не знаем. Одни считают, что карантин сделал своё дело, и весь остальной мир живёт себе, припепаючи. Тогда возникает вопрос, почему мы ничего по радио не слышим? Тут, конечно, есть варианты. Например, помимо МИН, друзья по НАТО воздвигли какой-нибудь электронный барьер. Другие, подавляющее большинство, и я в их числе, уверены, что все остальные вымерли. Заметьте, это лишь догадки. Но, говорят, карантин соблюдался не так строго, как многие думают. Через пять лет после начала эпидемии континентальная часть США практически обезлюдила. Налетай, выбирай. Хочешь – золотой запас в Форт-Ноксе. Хочешь – содержимое хранилище Федерального резервного банка. Музеи, ювелирные, центры выдачи кредитов. Все же без присмотра осталось, только руку протяни. Но главную ценность, безусловно, представлял ракетно-ядерный арсенал. Более 10 тысяч единиц, любая из которых в отсутствии США могла серьезно измениться отношение сил в мире. По мне, вопрос не в том, навещали ли нас гости-мародёры, а в том, кто именно и сколько их было. Вероятнее всего, они увезли вирус с собой. Питер не спеша обдумывал услышанное. Исло форхе соследовала, что мир совершенно пуст. Уверен, Эми не собирается ничего красть, наконец проговорил он. Я тоже в этом уверен, Эми, ребёнок. Как она выжила среди призраков загадка. Может, она найдёт способ вам объяснить? Она уже объяснила. Это ваше мнение, и я спорить не стану. Лучше расскажу одну историю. Мальчишка я знал безумную старуху, которая жила в лачуге неподалёку от нашего посёлка. Иначе как трущобами его не назовёшь. Сущая ведьма, высохшая, сморщенная. Она держала добрую сотню кошек, поэтому её лачуга насквозь пробоняла кошачьей мочой. Так вот, Ведьма утверждала, что слышит мысли драконов. Разумеется, дети, в том числе и я, безбожно её дразнили, хотя сами ходили за ней по пятам. За такое потом стыдно становится, а в детстве всё как с гуся вода. В вашей колонии старуху назвали бы приблудшей. В один прекрасный день она постучалась в ворота посёлка. Подобные истории всё время на слуху. В основном их рассказывают старики и полуумные прорицатели. От детей и подростков вроде ваше Эми, я их еще не слышал. Впрочем, говорю же, история далеко не новая». Грир подался вперед. «А что с ней стало?» С неожиданным интересом спросил он. «С ведьмой?» Руясь в памяти, генерал задумчиво чесал подбородок. Копыта откинула. Повесилась в своей пропахшей кошачьей мочой конуре. Грир с Питером промолчали, и генерал продолжил. «Открытый». Не стоит придавать подобным вещам слишком большое значение. По крайней мере, нам не стоит. Вот и майор со мной согласится. Задача батальона истреблять драконов, разыскивать горячие точки, то есть логово и проводить зачистку. Возможно, однажды наши потуги к чему-нибудь приведут. Только я вряд ли доживу до того светлого дня. Генерал встал из-за стола, следом за ним поднялся Грир. Разговор закончился. «Во всяком случае, пока, Джексон, подумайте-таки над моим предложением. Почему бы вам не вернуться домой? Вы это заслужили». Питер еще до двери не дошел, а Грир с Ворхесом уже склонились над большой картой. «Что-то еще?» – недовольно спросил генерал. «Я только...» – «Что же он собирался спросить?» «Я только хотел узнать про Алишу. Как у нее дела?» С ней всё в порядке, Питер. Не знаю, каким образом, но кофе вымуштровали её на славу. Сейчас вы её не узнаете. Мне бы хотелось её увидеть, с болью в голосе проговорил Питер. Да, понимаю, только время не самое подходящее. Питер всё не уходил, и Ворхис с едва скрытым раздражением осмедемился. Ещё что-то? Питер покачал головой. Просто передайте, что я про неё спрашивал. Обязательно, сынок. Пётр наконец выбрался из палатки. Сгущались сумерки. Дождь перестал, но сырость пронизывала до самых костей. Над горами за территорией гарнизона плыла полоса густого тумана. Грязь, какая же здесь грязь. Пётр поплотнее закутался в куртку и зашагал от палатки к столовой, где за длинным столом сидел Холис и с явной неохотой запихивал в рот фасоль. За соседними столиками уже нали солдаты и негромко переговаривались. Петр взял обшарпанный пластиковый поднос и подошёл к скучающему в одиночестве Холису. Тут свободно, тут всё занято, буркнул Холис. Меня из милости пустили. Петр сел рядышком. Он прекрасно понимал, о чём говорит Холис. Обитатели гарнизона воспринимали их как никчёмных дармоедов, не имеющих никаких обязанностей. Сару с Эми поселили, а на деле сослали в отдельную палатку. Но и сам Питер, несмотря на относительную свободу передвижения, чувствовал себя как в западне. Солдаты их демонстративно не замечали, заранее решив. Чужаки в гарнизоне не задержатся, поэтому их внимания не стоит. Питер пересказал Холесу все, что услышал от Ворхеса с Гриром, из-за того единственный интересующий его вопрос. «Не видел ее». Сегодня утром видел с отрядом Рейми. Отряд Рейми и еще пять других занимались ближней разведкой юго-восточных земель. Питер спросил Грира, когда вернется отряд и получил расплывчатый ответ. Когда получится? Как она выглядит? Как одна из них? Отозвался Холлис, а потом добавил. Я помахал, но, по-моему, она не заметила. Знаешь, как они ее зовут? Питер покачал головой. Последний экспедиционный. то еще прозвище, язык сломаешь». Оба замолчали. Говорить было не о чем. Питер никак не мог привыкнуть к отсутствию Алиши. Без нее он был как без рук. Разве сможет он не думать о ней? Увы, нет. Ни сегодня, ни завтра. Вообще никогда. Ворхи с Гриром не поверили моему рассказу об Эмме. «А ты бы сам поверил в подобное?» «Нет», – покачал головой Питер. Возникла очередная пауза. Об эвакуации, что думаешь? спросил Холис. Из-за дождей отправку батальона отложили ещё на неделю. Ворхис откровенно настаивает, чтобы мы согласились. Возможно, он прав, но ты с ним не согласен, догадался Холис. Реакции не последовало, и он добавил: Насчёт меня не сомневайся, куда скажешь, туда пойду. С каких пор я за главного? Почему я должен за всех решать? Я и не говорил, что ты за главного. По-моему, это само собой ясно. Не решил, так не решил, ничего страшного. Время есть. Дожди ещё не кончились. Петру стало стыдно. В гарнизон их привели несколько дней назад, а он так и не сказал Холису, что в курсе их отношений с Сарой. В отсутствие Алиши он не находил в себе сил признать, что сила, изначально сплачивавшая отряд, угасает. Их с Майклом и Холисом поселили рядом с палаткой где девушки убивали время за игрой в карты. Петр уже дважды просыпался среди ночи и замечал, что койко-холиса пустует. Но утром всякий раз видел приятеля мирно спящим. Ради кого этот спектакль? Ради него или ради Майкла? Он ведь как-никак младший брат Сары. Что касается Эми, дня два она заметно нервничала и боялась солдат, которые сопровождали их и в столовую, и в уборную, а потом успокоилась. Она была готова ждать, но надеялась, что в итоге путешествие продолжится. Скоро пойдём дальше, взинящим от нетерпения голоском спросила она. Так хочется увидеть снег. Не знаю, Эми, ответил Питер. Дожди перестанут, тогда и решим. Вроде бы правда, но каждое слово звучало неискренне, даже лживо. Поешь, посоветовал Холис, покосившись на тарелку Питера. Не хочется. К столу подлетел Майкл в промокшем пончо. Судя по количеству еды на подносе, он аппетит не потерял, вполне объяснимо. Ему, единственному из всего отряда Ворхис нашёл задание направил в гараж готовить машины к предстоящей поездке. Майкл буквально накинулся на еду, собирал фасоль не только вилкой, но и куском кукурузной лепёшки и грязными руками. Что стряслось, едва дожевав хлеб с фасолью, спросил он: из-за чего лица кислые. Мимо прошёл по ухе солдат с блестящей, покрытой нижнейшим пушком лысиной. "Эй, Шпиндль", позвал он. "Привет, Санчо". Радостно воскликнул Майкл. "Как дела? Нормально. Слушай, пошли вечером с нами". "Конечно", просиял Майкл. "Куда и во сколько? Подгребай сюда же к семи". Санчо взглянул на Питера с холлисом, словно только что их заметил. И вы вам же тоже приходите, если есть желание. К новому слову Питер так и не привык и всегда чувствовал в нём насмешку. Куда приходить? уточнил он. Спасибо, Санчо, поблагодарил Майкл. Думаю, к 7 с работы разделаюсь. Стоило солдату отойти, Питер слегка посмотрел на Майкла. Тот поспешно доел фасоль. Шпиндель, значит. Ну да, шпиндель-штепсель, какая разница. Майкл собрал лепёшкой остатки подливы. Питер, они нормальные ребята. Разве я говорил, что они ненормальные? А что здесь будет в семь по любопытству Волхолис? Да так. Майкл многозначительно пожал плечами, но тут же зарделся. Странно, что вам никто не объяснил. Сегодня кино покажут.